Часть 17. Маски сброшены. С трудом добравшись до комнаты, выделенной мне королевой Сильвией, в ее роскошной усадьбе, я бросил на пол тяжелые сумки и обессиленно рухнул на кровать. Сил раздеться, помыться и даже просто забраться под покрывало не осталось. Слабость неожиданно возникла сразу после применения заклинания лечения к замордованной при допросе юной Магессе. Ноги стали ватными, тело тяжелым, а грудь и ладони сковало внутренним холодом. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы удержаться на ногах и скрыть от окружающих резкий упадок сил. Состояние напоминало границу истощения маны, но я был уверен, что если суммировать все использованные за день заклинания, я не потратил и десятой части своих огромных запасов. Конечно, если были верны мои предположения, что поглощенная из кристаллов ожерелье бездна энергия пошла не только на расширение колодца, но и сохранилась в нем. Ничего, хорошенько отдохну, высплюсь, восстановлю силы и проблема исчезнет. Успокаивал я себя, чтобы не поддаться усиливающемуся беспокойству. Сила моего лечения существенно возросла, а я все так же продолжал рассчитывать расход манны по старым игровым меркам. Как приду в норму, проведу новые тесты и узнаю, в чем дело. С этой мыслью я незаметно провалился в глубокий мертвецкий сон. Во сне меня посетило странное видение. В неведомом пространстве, усыпанном мириадами звезд, парило полупрозрачное тело Ризольды. В ее груди находилась довольно большая прозрачная сфера, в самом центре которой мерцал переливающийся множеством цветов радуги энергетический сгусток. Его я сразу ассоциировал с собой. Забавно было видеть свое тело и душу со стороны. Прозрачная сфера отражала размеры моего колодца духа, но он почему-то был совершенно пуст. Стенки сосуда критически истончились, и хватило бы одного легкого толчка снаружи или изнутри, чтобы его уничтожить. Вот к чему привела моя слепая погоня за расширением колодца. «Еще чуть-чуть, и я бы уничтожил его собственными руками». Одновременно с увеличением размеров колодца нарушилась естественная циркуляция энергии в организме. Центральные меридианы оказались смещены и передавлены. Легкие, являвшиеся основным естественным поставщиком особой жизненной энергии, из-за резкой деформации внутренних каналов прекратили выполнять свою функцию или делали это лишь частично. «Блин, по незнанию я, похоже, натворил дел». «Более того, сопоставив все новые знания, я тут же осознал, что увеличивать объем колодца духа без развития сосуда души бессмысленно и даже вредно. Они должны развиваться параллельно. Таким образом не будет нарушена общая структура меридианов и крепость его стенок. Вопреки моим предположениям, большой объем колодца никак не влияет на количество ежедневно накапливаемой в нем энергии. На это влияют качество сосуда души, концентрация ее внутренней энергии». Развитая душа способна к высокой концентрации энергии, что позволяет ей открывать и использовать другие источники энергии. Это приводит к постепенному накоплению в колодце существенных излишков жизненной энергии, которую человек может потратить на улучшение состояния своего тела, врачевание других и любые другие нужды. В каком-то смысле все маги Латора – это люди, имеющие от рождения более совершенный сосуд души, постоянно создающий некоторые излишек жизненной энергии. В моем случае естественный приток энергии в тело был существенно снижен. Для своих нужд душа потребляла накопленные в колодце ресурсы. Однако это не объясняло, почему они так резко истощились. Я стал внимательно обшаривать свое тело в поиске ответа. Мое внимание привлекла совсем крохотная желтовато-золотистая сфера в нижней части колодца духа. Она была полностью покрыта тысячами странных светящихся символов, смысл которых я не мог разобрать. Но ко мне пришло понимание, что это какая-то очень хитрая защитная структура. Приблизившись лучом внимания вплотную к таинственному объекту, я увидел, что внутри золотистой сферы находился еще один сгусток энергии бледно-голубоватого цвета. Он был живым, трепыхался, дрожал, менял форму, всячески привлекая мое внимание. Он будто пытался что-то сказать, отчаянно просил о помощи. В какой-то момент я осознал, что это душа прошлого хозяина тела. Почему-то именно хозяина, а не хозяйки. Похоже, телом несчастной Резольды овладели дважды. Золотистая сфера защитила душу прежнего владельца от уничтожения, но одновременно крепко удерживала внутри защитного поля, не позволяя напрямую контактировать со мной и донести важное послание. Отдалившись от тела так, чтобы обозревать его целиком, я заметил, что все скапливающиеся на дне колодца крупицы энергии Тут же жадно поглощаются присосавшейся к нему золотистой сферой. Она питала заточенную внутри душу. Как этот наглый грабеж отразился на мне, было очевидно. Хоть я и сам повредил свои меридианы, богатые запасы энергии украла эта чужеродная структура. Я не только лишился всех накоплений, но и не смогу их заново создавать, пока хищение моей энергии не прекратится. Едва проснувшись, я сразу вспомнил ночное видение, и оно заставило меня переосмыслить причины резкого ухудшения самочувствия. Мне остро не хватало жизненной энергии. Даже после целой ночи отдыха мои глаза продолжали слипаться. Я по-прежнему испытывал слабость и неприятное покалывание в пальцах рук и ног. В груди полностью исчез привычный жар. Становилось очевидным, что видение не просто сон, а предупреждение, послание. Обнаруженная мною ночью структура препятствовала накоплению энергии, требующейся моему сосуду души. Я попробовал полечить себя магией, но не смог активировать лечебное заклинание – На запрос энергии грудь отзывалась тупой, ноющей болью. После нескольких неудачных попыток я убедился, что мне нечем творить магию. Возникли опасения, что если срочно ничего не предпринять, то не доживу и до вечера. Я вспомнил про флаконы с магическим концентратом, который украл из сундука Луизы. Это средство восстанавливало манну, а значит должно помочь мне продержаться подольше. Я сполз с кровати на пол и порылся в одной из сумок. Жидкость из флакона напоминала разбавленный лимонный сок. Жутко кислое, что аж скулы свело, а запах так вообще кошмар. Зажав пальцами нос, я с трудом сделал один глоток и с удивлением обнаружил, что буквально расцветаю на глазах. Вялости покалывания в руках исчезли, голова перестала кружиться, и я, наконец, смог разодрать слипавшиеся глаза. Нужно было срочно приобрести стратегический запас восполняющих ману эликсиров. Неизвестно, сколько еще времени мне мучиться с проблемой кражи энергии. Возможно, есть способ как-то исправить созданную мной проблему, но для этого нужно было поговорить с кем-то из разбирающихся в теме людей. Возможно, местные маги знают, как мне помочь. Кстати, у меня же была назначена встреча с одним из них. В гвардии короля служат лучшие, они точно должны знать, чем мне можно помочь. В назначенное время Брунхильда прибыла к усадьбе Сильвии, но не одна». Молодая Магесса, на которую я растратил вчера последние крупицы моей магической энергии, явилась вместе с ней. Я уже поджидал гостей в холле на первом этаже, поэтому сразу после встречи и обмена приветствиями повел их в свою спальню на втором этаже. Не хотел, чтобы кто-то из прислуги, скрывающихся за углами помощников Ее Величества, слышал, о чем я расспрашиваю гостей. Визитеры выглядели бодрыми и умиротворенными». А я опять раскис, хотя за те полчаса, что ждал их, допил содержимое первого флакона и принесся за второй, полученный из магического концентрата энергии, как оказалось, хватало совсем ненадолго. Госпожа Ризольда, надеюсь я достаточно сведущая, в интересующей вас теме и смогу оказаться полезной для столь выдающегося мага, как вы. Едва переступив порог комнаты, расшаркалась Бронхильда. Я сдержанно кивнул в ответ и скупым жестом указал на стол в центре комнаты. Юная Магесса не позволяла себе открыть рот, пока к ней не обратятся, поэтому молча следовала за лидером. Когда я сел за стол, а Магесса заняла стол напротив, ее спутница просто встала ей за спину. Субординацию никто не отменял. Упреждая мои вопросы, Брунхильда поспешила объясниться. «Надеюсь, вы не против, что я взяла с собой помощницу. Клариса очень хотела извиниться перед вами за свое вчерашнее поведение и отблагодарить за оказанную милость. Все ее болезненные раны исчезли лишь от одного вашего касания». «Хотя эти длинноухие мясники сбили ее холостом до полусмерти». Последнюю фразу Брунхильда сказала шепотом. Она скосила взгляд по сторонам, как бы спрашивая у меня, «Тут безопасно говорить?» «Я неопределенно пожал плечами, ведь не знал, подслушивают нас или нет». Женщина тяжело вздохнула и сделала знак рукой, после чего Клариса обошла стол по кругу и, опустившись передо мной на одно колено, протянула мне незатейливый серебряный браслет с выгравированной по кругу надписью. «Что это?» — спросил я. «Госпожа Ризольда, простите меня за дерзость. Это браслет, фамильное сокровище моей семьи. Он обладает магическими свойствами. Так как я единственный маг в роду, оно досталось мне. Я хочу подарить его вам в знак благодарности и...» Девушка замешкалась, и мне пришлось ее слегка подтолкнуть. «И?» «Прошу, возьмите меня в свои ученики!» Собрав всю волю в кулак, выпалила она. «Госпожа Ризольда, не отказывайте сразу!» глянув на мое растерянное выражение лица, затараторила Брунхильда. «Вы новый легендарный архимаг, и если вы скажете его величеству, что желаете взять кого-то из его гвардейцев в свои ученики, он не сможет вам отказать. Для многих магов, оказавшихся в рядах магической гвардии, это единственный шанс досрочно покинуть службу. Клариса не станет вам обузой. Вы можете избавиться от нее, когда пожелаете. У меня есть средства, я заплачу за обучение. Питание и жилье я тоже смогу оплатить. Обещаю, что не буду вам в тягость». Взмолилась девушка, уставившись на меня умоляющим взглядом. «Почему ты хочешь покинуть магическую гвардию?» Слегка удивившись, спросил я. Уже через пару минут я пожалел, что задал этот вопрос. Клариса принялась рассказывать мне свою историю, начиная с раннего отлучения от семьи и обучения в школе магии, и заканчивая безрадостными годами службы во дворце на посту у входа в гарем наложниц. Проблемы с монотонностью и бесполезностью службы стражника, описанные Кларисой, выглядели слегка надуманными. Но уже зная о том, что она не может покинуть службу по собственному желанию, я ответил на просьбу согласием. «Я увидел в появлении ученицы прекрасную возможность разобраться в тонкостях магии, а заодно смогу помочь девушке освободиться от угнетавших ее обязанностей. Все при этом выиграют. Если я буду занят своими делами, у Виолетты появится защитница, да и по возрасту они не сильно расходятся, им будет о чем почесать языками. Оставь фамильную драгоценность при себе». «Лучше скажи, есть ли у тебя магический концентрат или накапливающие кристаллы?» «Есть!» – с готовностью ответила девушка, вскочила на ноги и стала рыться в небольшом накладном кармане, крепившемся петлями на поясе. Клариса извлекла из него упакованный в меховой мешочек флакон такой же формы и размера, что имелись у меня. К сожалению, он оказался всего один. Нашлись у девушки при себе и накапливающие кристаллы, но они были из самых простых и дешевых, а значит толку от них будет немного». «За сколько продашь эликсир?» – спросил я, поднимаясь с места, чтобы взять в углу сумку с серебром. «Учитель, если вы не желаете принять мой браслет, возьмите хотя бы этот эликсир в качестве подарка». «Ладно». Не желая спорить, согласился я, начиная ощущать, что силы опять оставляют меня. В глазах начало темнеть, поэтому я прямо на виду гостей открыл подаренный эликсир и опрокинул его в рот. Я готовился ощутить отвратительный запах и мерзкий вкус, но, на удивление, содержимое флакона оказалось не таким кислым на вкус». Да и специфический запах можно было считать почти сносным. Или я начинал потихоньку привыкать, или составы выпитых мною эликсиров отличались. Действие зелья Кларисы оказалось не менее эффективным, чем концентрат Луизы. Однако с поддержкой эликсирами через каждые полчаса я быстро разорюсь. Нужно было перезарядить камни ожерелья и восстанавливаться бесплатно из него. Я стал мысленно планировать визит в лагерь Альянса. Зачем откладывать, если я и так собирался туда наведаться в ближайшие дни? Задумавшись... Я даже не сразу заметил настойчивый стук в дверь. После повторного стука в мою комнату совершенно без церемоний ворвалась Сильвия. «Леди резольда прошу вас, срочно готовьтесь к бою! Началось!» – выкрикнула она с порога. «Что началось?» – с недоумением спросил я. «Вторжение создания, о которых говорилось в пророчестве!» Слова эльфийки подтвердила серия мощных взрывов. «Стены усадьбы затряслись от вызванной ими вибрации». Здание выходило фасадом на центральную площадь города, но окно моей комнаты выходило на юг. Душераздирающие крики, сброшенных со стен ударной волной стражников, отчетливо слышались даже здесь. «Откуда они взялись?» «Я бы не хотел обсуждать это при посторонних», – недоброжелательно глянув на моих гостей, заявила для наухая. «У вас есть концентрат?» – спросил я у тут же поднявшейся с места Брунхильды. «Да, леди Ризольда». Женщина извлекла из своей походной сумки еще один флакон и положила его на стол. «Сколько я вам должна?» «Это подарок», — заявила гостья. «Благодарю вас, что согласились взять Кларису в ученики. Не буду вам мешать. Мы подождем в холле», — поклонившись гвардейцы, покинули комнату. Сильвия с нетерпением захлопнула двери комнаты и спешно ответила на мой вопрос. «Мои разведчики обнаружили големов у лагеря Альянса на северо-востоке отсюда. Они поспешили в Сигар, чтобы сообщить мне эту важную новость, но из-за того, что их лошади сильно вымотались за прошлую ночь, не смогли оторваться от врага». «Получается, это ваши слуги привели опасного врага к многолюдному городу?» «Выходит, что так», — закусив губу, согласилась эльфийка. «Вы совсем охренели? Вам что, действительно, абсолютно плевать на жизни тысяч невинных людей?» Осознав, какую лажу для наухи и кинули жителям Сигарда, невольно взорвался я. «Простите, леди резольда признаю свою вину. Это я дала подчиненным приказ направляться в город, выполнив порученное им задание, но я и представить не могла, чем это может обернуться». «Блин, неужели ваши слуги настолько тупые, что не понимали, что делали? Будь на месте Сигарда, их родное селение, они бы поступили так же? Дебилы длинноухие, что вы творите?» Сильвия опустила глаза в пол и молча пропустила мои ругательства мимо ушей. Она знала, что виновна, и не пыталась это скрыть, но по безразличному выражению лица было очевидно, что она лишь для виду сожалела о случившемся. Ей было абсолютно плевать на людей и их проблемы. Она пеклась лишь о себе и своем народе. Подлая тварь! А если вспомнить, что Эббис убил ее отца, братьев и несколько тысяч других эльфов, случайно подорвав тайный склад Дориана во время Дворской войны, то действия ее слуг могли оказаться намеренными. Эльфы живут долго, могли затаить обиду и таким подлым образом осуществить свою месть. «Леди резольда вы же отмеченный богами герой! Вы должны победить этих созданий! Боги никогда не ошибаются!» Уверенным голосом заявила длинноухая. Честно говоря, после рассказа Дориана о том, что героев в как грязи, вера в мою уникальность и исключительность, навеянная рассказом Сильвии о пророчестве, сошла на нет. Кто сказал, что именно я тот самый герой, что и нужен? Я лишь подошел по возрасту и ярче всех засветился, а реальным избранным мог являться и кто-то другой. Я решил признаться, пока не поздно. Сейчас я вряд ли смогу что-то сделать. Вчера вечером мои силы сковала неизвестная болезнь. Пока не найду средства для исцеления, не смогу никого победить. «Что же делать?» – неожиданно легко приняв мой сомнительный аргумент, воскликнула эльфийка. «Тогда вам нужно отступить. Возможно, люди графа Орвала смогут удержать город до момента вашего исцеления». Я слегка опешил от слов Сильвии, а потом понял, что многомесячные осады и выживание за стенами неприступной цитадели – вполне обычное для этих мест явление. «Сколько их там?» – спросил я, чтобы оценить расклад сил. «Разведчики видели четырех». «Четырех? Твою мать!» Первая мысль, которая меня посетила – нужно обратиться за помощью к Дориану. Он уже сталкивался с боевыми дроидами на Драконьем острове и знает, чего от них ожидать. Он сам хвалился, что его учитель сможет защитить страну в случае чего. Пусть теперь отвечает за слова. К тому же он второй по статусу человек в городе и сможет организовать оборону и эвакуацию жителей, если это необходимо. Сообщив Сильве о своих планах, я узнал, что она отдала приказ готовить транспорт и собирается со свитой и пленницами покинуть город». «Сказала, что будет ждать моего возвращения в лесу у южной дороги. Разумеется, если туда не нагрянут враги. Сучка, натворила дело сама в кусты!» – подумал но сдержался и промолчал. «Возьми с собой Виолетту. Если я вдруг погибну, пожалуйста, позаботься о ней. Обещаю, что присмотрю за вашей сестрой!» – легонько поклонившись, заверила эльфийка и, резко развернувшись на каблуках, покинула комнату. Перебросив через плечо сумку с эликсирами, полученными от Кларисы и Седрика, кристаллами и орехалковым ожерельем, я в спешке покинул усадьбу. В комнате осталось еще много ценных вещей. Золото, пару сумок с серебром, комплект крепких доспехов и полученный от торговца рунный молот и медный жезл. Если выживу после встречи с Дорианом, вернусь сюда и заберу остальное. Если нет, без разницы, кому все достанется. Виолета пристроена, а остальное неважно». В поле усадьбы за мной увязалась Брунхильда. Она хотела расспросить о пугающих взрывах и ситуации в целом. Вместе мы вышли на площадь. «Уходите из Сигарда на юг, сейчас же!» Вместо объяснений потребовал я. «Что? Почему?» «Оставаться в городе смертельно опасно. Нет времени объяснять!» Сказал я, отрываясь от спутницы и быстрым шагом направляясь в сторону замка лорда провинции. «Я не брошу ее высочество в плену эльфов!» Бросила Брунхильда мне в спину. «Если не доверяешь эльфам, тебе стоит отправиться за ними. Королева и принцесса скоро покинут город и также направятся на юг». Услышав мои слова, Брунхильда приказала Кларисе следить за Сильвией и, сломя голову кинулась, бежать в сторону серединного города. Попасть в замок графа без серебряного жетона пропуска, который я забыл забрать у Сильвии, было проблематично. Поэтому пришлось опустошить уже начатый флакон с концентратом, на всякий случай зажать в руке один из накопительных кристаллов и применить телепорт. Благо, из-за домовой завесы, накрывшей город, мое дерзкое проникновение во внутренний двор замка не привлекло внимания стражников на воротах и у входа в цитадель. Меня никто не кинулся ловить и задерживать. Я прошел вдоль стены к конюшне, оттуда нырнул в пристройку, где располагались гвардейские казармы. К счастью, Дориан оказался на месте». В этот самый момент он лихорадочно натягивал свои доспехи, а, заметив мое появление, попросил помощи застежками в двух неудобных местах. «Готовишься к бою?» – поинтересовался я. «Нет», – на удивление резко ответил мужчина, убедился, что наплечники и кераса крепко сидят на местах, схватил с кровати свой красивый шлем и дернул к выходу. «Нужно поговорить!» – не понимая странных действий капитана, крикнул я ему в спину. «Ризольда, иди за мной!» – рявкнул он на бегу. Мы пробежали через двор до входа в одну из башен. Дориан рванул на себя ручку крепкой, оббитой железом двери, а когда то оказалась закрыта, упер в щель в районе засова конец висевшего на поясе меча в ножнах. Неожиданно вспыхнул ярко красный свет, сопровождавшийся коротким, но пронзительным писком. Ножны выпустили под двери заряд плазмы. «Ах ты лжец!» – подумал я. Говорил, что боеприпасы от плазмогана закончились, а сам замаскировал свое оружие под меч в ножнах. Открыв дверь, не теряя ни секунды, капитан устремился вниз по винтовой лестнице. «Куда мы бежим?» Не понимая логики действий Дориана, спросил я, едва поспевая за ним. «Вниз, там находится подземный ход, ведущий за город. Ты хочешь просто сбежать? А как же горожане? Разве не нужно объявить тревогу и начать эвакуацию?» «Совсем дура. Беги и помалкивай, а лучше помолись своим богам, чтобы какой-нибудь идиот не кастанул под огненным столбом. Тогда город и ближайшие окрестности превратятся в одну огромную дымящуюся воронку. Мы не можем просто сбежать. Мы же герои. Если не мы, то кто защитит граждан? Ты меня вообще не слушаешь!» Ни на мгновение не останавливаясь, раздраженно выкрикнул мужчина. «В любую, любую секунду город может исчезнуть с лица земли. Никому уже не помочь. Спаси хоть себя!» «Неужели ничего нельзя сделать? Мы должны вернуться и предупредить остальных!» – не соглашался я. «Делай, что хочешь!» – устало отмахнулся Дориан и еще прибавил скорости. «А как же пророчество эльфийского оракула?» – спросил я. «Хватит бредить. Эльфам плевать, выживут люди в будущей войне или нет. Они хладнокровные убийцы, мерзкие демоны в красивой обертке. Они не способны испытывать сострадания и вообще чувствовать любовь и привязанность, как люди». Хочешь знать, кто они на самом деле? Спросишь учителя. Он тщательно изучил законы их общества, повадки и образ мышления. Длинноухие, как и зеленокожие зверолюди на юге, понимают лишь язык силы. Они, вонючие дворфы, дракониды и прочие разумные твари – захватчики на этой земле. Они вторглись сюда из другого мира и поголовно истребили живших здесь ранее людей. Думаешь, древние умерли просто так?» «Если бы учитель не вел с эльфами какие-то важные дела, я бы давно перебил этих длинноухих демонов и получил свободный доступ к священной рощи». «Дориан, за что ты так ненавидишь эльфов?» «Ты меня видел. Мою мать изнасиловал один из этих ублюдков. Она ни в чем не была виновата, но люди вышвырнули ее из города, и ей пришлось побираться и беременной просить милостыню». «Ладно, с эльфами понятно. Почему ты не хочешь помочь оставшимся в городе людям? А как ты собираешься их спасать?» У тебя есть оружие, которым ты сможешь безопасно уничтожить дроидов? Может, ты знаешь, как сделать, чтобы у них не сработала программа самоуничтожения? Стоит нанести им существенные повреждения, и они самоликвидируются, уничтожая все вокруг. Ты знаешь, как извлечь из них топливные элементы, чтобы предотвратить самоуничтожение? Что ты имеешь в виду? Дориан не ответил. Добежав до решетки преграждающий путь в тоннель, он не стал заморачиваться, выискивая ключ на висящий на его поясе связки. Великан просто вышиб решетку одним мощным ударом ноги, и мы начали погружаться в сгущающуюся темноту. Не сбавляя темпа, он продолжил рассказ. «Думаешь, я возился с дроидом на драконьем острове несколько месяцев, потому что не мог его уничтожить?» «Как бы не так. Достаточно одного опытного мага огня в укрытии и пару рабов, чтобы в нужный момент отвлечь его внимание. Всего один огненный столб или огненный шар может заставить топливную систему дроида детонировать». Выжить после взрыва – вот что самое сложное. Я уже рассказывал, что произошло, когда в костер бросили небольшой топливный элемент 2 на 2 сантиметра. Можешь представить, что произойдет, если взорвутся 4 батареи 16 на 16. Именно такие элементы обнаружились внутри захваченного мной экземпляра. Разрядить – это единственный способ их безопасно обезвредить. Я не собираюсь рисковать своей жизнью из-за всяких геройствующих идиотов. В городе полно бродячих магов. Даже если дроиды никто не будет атаковать, он сам может случайно забрести в огонь. Серединный город уже объят огнем. Ты не сможешь уследить за всеми противниками. Так как они используют термическое оружие, скоро вспыхнут и другие районы. Взрыв неизбежен. Нужно уйти подальше, пока не поздно». Аргументы собеседника были логичны и убедительны, но что-то в моей душе сопротивлялось. «Мне казалось, что если сбегу, то поступлю как трус и перестану себя уважать». В конце концов, может, я и явился в этот мир, чтобы пожертвовать собой для спасения остальных. Разве не это настоящее призвание героя? И с каждой минутой пути вернуться было все сложнее. Перспектива в одиночку сражаться с четверкой боевых дроидов казалась безнадежной. Тем более я держался лишь на допинге магического концентрата. У меня недостаточно маны, чтобы свободно и быстро перемещаться по городу телепортами. Бежать по подземному тоннелю приходилось в кромешной тьме. Я ориентировался лишь на голос и звуки шагов бегущего впереди Дориана и несколько раз вступил дырявой подошвой ботинка в холодную скользкую жижу. Мне не хотелось даже думать, что попало мне под ноги, но в сыром подземелье вполне могли водиться всякие ядовитые слизни, а может что-то и пострашней. Моему провожатому темнота не доставляла никаких неудобств, помогал подарок эльфийских предков. Вдруг Дориан застыл на месте как вкопанный. «Стой!» – шикнул он, хотя я и так от неожиданной остановки влетел ему в спину. «Что там?» – шепотом спросил я, прислушиваясь к странному шелесту и хрусту впереди. «Гигантские скалопендры! Много! Два, а то и три десятка! Поймали стаю крыс и теперь трапезничают! Дальше тебе не пройти!» «Почему только мне? Их укусы очень ядовиты! Хватит одного, чтобы стать их ужином, а на тебе нет доспехов! Тебе придется вернуться назад! Как раз делаешь, что хотел! Спасешь тысячи несчастных горожан!» Только не вздумай лупить под ройдом молнии, пока я не отбегу достаточно далеко. Я не проверял, но думаю, что эффект будет таким же, как от огненной магии. Взорвется один, взорвутся и все остальные. Умрут даже те, кто уже успел сбежать из города. «Погоди, ты бросишь меня тут? Я ничего не вижу в темноте. Просто иди назад, без доспехов дальше не пройти. Я не смогу защитить тебя от склопендр. Иди, если повезет, еще встретимся». «А как же граф Орвул? Его нет в замке». Он так напуган местью Альянса, что сбежал под покровом ночи из города. Поехал в западный форпост. Думает, что там его враги не найдут. Наивный. Альянс не так силен, как он себе напридумывал. Кучка бесполезных магов с манией величия. Ладно, прощай. Погоди, ты же можешь убить этих тварей. Я видел, у тебя в ножнах спрятан плазмоган. Эти насекомые очень быстрые и верткие. Нелегко попасть в них с первого раза, а их там три десятка. Только зря потрачу ценные заряды». «Мне еще от хищников в лесу отбиваться. Пока дроиды здесь, в город возвращаться нельзя!» Капитан сделал несколько шагов вперед, и я запаниковал. «Дориан, стой! Погоди! Ты единственный, кто изучал дроидов! Скажи, как они действуют? Может, у них есть какая-то уязвимость, слепая зона?» «Ты что, действительно собираешься с ними сражаться?» Тяжело вздохнув, спросил мужчина. «Не думаю, что у меня что-то получится, но я хотя бы попробую». Они реагируют на движение, но спрятаться, замерев и прикинувшись ветошью, не получится. Скорее всего, у них имеется термодатчик. Они как-то отличают живое существо от неживого, но по нежити тоже, кстати, стреляют. Самый верный способ спастись – отбежать на безопасное расстояние. Они не открывают огонь, пока не сократят расстояние до 50-60 шагов. Не знаю, почему так, но многократно убеждался, что на большем расстоянии они не атакуют. Это все, что я знаю». Сказав последнюю фразу, Дориан побежал дальше. В нескольких десятках шагов от себя я услышал возню, ругань, топот ног и хруст раздавленных насекомых. Пока скалопендры не кинулись ко мне, нужно было срочно уносить ноги. Периодически касаясь рукой стены, я пошел назад так быстро, как только мог. В глубине длинного тоннеля звуки взрывов были почти не слышны, но стоило мне приблизиться к выходу, и я почувствовал, как сотрясаются и гудят каменные стены. Выбравшись на поверхность и ступив на внутренний двор замка, я не узнал это место. Так сильно оно изменилось за каких-то 20-30 минут. Пятиметровым пламенным столбом пылала полуразрушенная конюшня. Огонь от нее перебросился на деревянную крышу казармы. Дымились разрушенные верхушки дозорных башен. Яркие тканевые навесы превратились в почерневшие от копоти рваные лохмотья, а деревянный порог на входе в цитадель превратился в черное пепелище. Вокруг не было ни одной живой души. Несколько мертвых стражников лежало вдоль стен и на стенах. Все выжившие попрятались в каменных укрытиях и боялись показаться наружу. Обогнув круглую башню, я видел, что массивные замковые ворота сорваны с петель, створки частично разрушены и лежат в десятки метров от прикрываемого ими арочного прохода. Сила уничтожившего ворота взрыва была огромной. Каменные стены пошли трещинами, а местами появились существенные обрушения кладки. В неприкрытом проеме арки за стеной дыма вспыхнула и погасла ярко-красная вспышка. Ее сопроводил неприятный высокочастотный звук. Такими в космических боевиках озвучивают лазерные пушки звездолетов. Со стороны площади перед замком донеслись вопли ужаса. Кричали сразу несколько человек. На стенах замка отразились блики еще нескольких вспышек. Голоса резко оборвались. Кошмар. Меня хватило паника. По спине пробежали волны мурашек. Что за фигня? Почему в мире меча и магии существуют настолько опасные создания военно-технического прогресса? Как минимум это несправедливо. У простых людей и даже сильнейших магов нет ни единого шанса. Даже если удастся подобраться близко и чудом сжечь проклятую машину, она тут же устроит полный армагедонец всему живому. Опять последовала серия вспышек. Еще один из дроидов-убийц находился совсем недалеко от меня, на ближайшей стороне центральной площади. Прислушавшись, я даже различил звуки его тяжелых шагов. Меня посетило желание бежать без оглядки, но из замка существовал только один выход. Туда, через арку на площадь. Я стал лихорадочно искать варианты. Может, раздеть одного из сторожников, одеться в его доспехи и опять вернуться в подземный тоннель? Идея казалась не такой уж плохой, ведь тяжелые шаги машины за стеной приближались к входу в замок. Я побежал к ближайшему телу, схватился, потянул, чтобы затащить внутрь башни и спокойно переодеться в укрытии. А у меня тут же закружилась голова». Действие магического концентрата резко закончилось, как не вовремя. Я оказался на просматриваемой территории, и сил нет, чтобы копаться в сумке. Дроид вот-вот должен был появиться из-за стены. Я застонал от отчаяния. Куда я полез? Что я мог сделать со своей слабенькой магией против быстрых и беспощадных роботов-убийц? У меня ведь и вправду ничего эффективного нет, а эти создания еще и взрывоопасны. Зайдет такая махина по глупости в горящий дом, и поминайте, как меня звали. Дориан ведь совсем не дурак. Он, не раздумывая, бросил все и сбежал, как только узнал, кто пожаловал в Сигард. Мне нужно было не выпендриваться и сделать то же самое. Я уже выбрался на поверхность. Мог выпить еще один флакон, определить безопасный маршрут к отступлению и за несколько телепортов оказаться за городом. А там и на своих двух как-нибудь ушел. Я с замиранием сердца ждал появления своего убийцы. Но тут раздался звук выстрела, и со рядом башни вниз упало очередное тело с пробитой головой. А шаги дроида стали удаляться». Я вложил все силы в то, чтобы добраться рукой до очередного флакона с концентратом. Это был тот, что оставила Брунхильда. Твою мать! Пробка слишком туго закрыта, никак не получалось открыть. В итоге, после неимоверных усилий, она поддалась, но рука по инерции дернулась, и содержимое флакона выплеснулось мне на грудь. Я чуть не разрыдался от досады. Однако приближение врага опять заставило меня взять себя в руки. Охвативший меня страх дал силы отыскать и выпить последний имевшийся в моем распоряжении эликсир. «Жутко кислющий. Все-таки вкус зелий Луизы отличался особенно неприятным запахом и вкусом. Я чуть не вырвал его назад, едва проглотив. Однако очень скоро у меня появилось достаточно сил, чтобы подняться на ноги и спрятаться за ближайший выступ стены». Я отчаянно прислушивался, не приближаются ли тяжелые шаги дроида ко входу в арку. До меня донеслись очередные звуки выстрелов. Эти звучали уже откуда-то справа. Неужели дроидов поблизости послось сразу три? Или тот, что был подальше, сместился вправо? Пугавший меня робот опять изменил направление движения и отдалился от замка». Я ненадолго выдохнул с облегчением. Нужно было решить, что делать дальше. Сбегать телепортом через городскую стену, облачаться в доспехи и возвращаться в тоннель или подождать, пока роботы уйдут и сбежать из замка через арку, а дальше из города на своих двух. У каждого варианта были очевидные недостатки. Из-за того, что я расплескал запасной флакон до очередного и уже полного бессилия, у меня оставалось примерно полчаса. И это при условии, что я не буду использовать магию. Один телепорт и я останусь лежать там, куда перемещусь. Это было слабым местом плана с побегом телепортом. Оказавшись обессиленным сразу за стеной города, я не спасусь от взрыва. А также на меня может набрести один из курсирующих убийц. Спуститься в тоннель тоже не вариант. Пока я буду переодеваться и опять плестись по длинному тоннелю, но уже в неудобной и тяжелой броне, мое время истечет. Я не знал, сколько до выхода от того места, где мы расстались с Дорианом, и был огромный шанс, что я обессилю на полпути и действительно стану кормом для скалопендр. Просто оставаться в замке и ждать шанса улизнуть тоже было опасно. Время играло против меня. А что если роботы будут до вечера у входа околачиваться? Плюс в любой момент мог прогреметь так красочно описанный Дорианом взрыв. Все придуманные мной варианты не годились. Вот если бы тут была толпа нежити, я мог бы потратить последнюю ману на луч божественного света» перезарядить камни ожерелья и больше не зависеть от крупиц манны, выжимаемых из зелий. Уткнувшись взглядом в тело, которое я хотел раздеть, я вдруг подумал, а что если самому создать толпу нежити? У меня есть несколько накапливающих кристаллов, потрачу их, чтобы активировать заклинание оживления мертвеца, а потом на остатки манны накрою оживленных зомби-лучом. Я обвел глазами замок. 5, 6, 7, 8, с тем, что только что свалился с башни девять свежих трупов, Накопительных камней в моем распоряжении шесть. Может, что-то еще удастся выжить из самого ожерелья. Надо пробовать». Я оббежал замок, оживляя погибших с накапливающими кристаллами в левой руке. Заодно разобрался, как ими пользоваться. Пока камень теплый, в нем что-то есть. Если холодный, значит пустой. Камни Седрика оказались еле теплыми. Клариса, моя умничка, подарила мне камни, заряженные почти под завязку. С одного я даже кастанул оживление два раза. Собрав всех зомби в одном месте, я извлек из коробки легендарное ожерелье и, накрыв ладонью холодные камни, постарался коснуться их всех. После этого я крепко зажмурился и активировал луч. Мертвецы не издали ожидаемый визг при развоплощении, но от тел и следа не осталось. Надетое на них снаряжение с грохотом упало на брусчатку, что заставило меня съежиться и поскорее спрятаться в ведущей к подземному тоннеле башню». Возможно, у роботов не было датчиков, реагирующих на звуковые всплески, но инстинкт самосохранения направил меня в укрытие. Спрятавшись, я стал ощупывать камни легендарного ожерелья. К сожалению, значительного нагрева кристаллов от развоплощения девяти превращенных в нежить людей не произошло. Камни были слегка теплыми. Возможно, потому что эти люди при жизни не являлись магами. А может, их было слишком мало? Зато к полностью опустошенным, совсем недавно накапливающим камням попроще, нельзя было прикоснуться голой рукой. Они не просто раскалились, угрожая прожечь кожаную сумку насквозь, а светились словно самые настоящие светодиодные лампочки. По яркому свечению сумки, озарившему винтовую лестницу, я и понял, что камни зарядились дальше некуда. Моя авантюра принесла щедрые плоды. Я тут же поглотил энергию одного из раскаленных кристаллов в запасы внутреннего колодца, напитав благословение урона от зажатого в левой ладони камня. Заодно смог примерно выяснить его наполненность. Раскаленный добела кристалл самого обычного уровня содержал примерно 400-500 единиц магической энергии. Отдав свой запас, они мгновенно возвращались в обычное состояние. Желая обезопасить себя от неожиданной потери сил, я выкачал энергию из всех шести низкоуровневых камней. Пока этим занимался, несколько раз слышал свистящие звуки выстрелов. Каждый такой звук обрывал чью-то жизнь. Мне стало тошно от своего и сковавшего сознание страха. «Нет, я не имею права сбегать». Разразившийся внутри стен нового города пожар постепенно перекидывался с одного дома на другой. Прятавшиеся в домах люди были вынуждены покидать свои убежища, чтобы не сгореть заживо и не задохнуться от дыма. А снаружи их поджидали беспощадные убийцы. «Я обязан спасти хоть кого-то. Но что я могу сделать?» Перебрав в голове все свои заклинания, я остановился на зыбучих песках. «Если закачаю в заклинания побольше магической энергии, ловушка сможет вместить в себя двухметрового боевого дроида». Они тяжелые и должны застрять на дне. Конечно, простая яма их надолго не удержит, но нейтрализует на какое-то время. А если накрыть ловушку сверху чем-то тяжелым, то враг будет остановлен надолго. Может даже разрядиться в тщетных попытках выбраться из-за подни. А что? Ведь неплохая идея. Нужно было попробовать. В качестве крышки подошли бы створки от ворот. Обвалить на них сверху одну из каменных стен замка и об одном из дроидов можно будет временно забыть. Относительно узкий арочный проход в замок мог стать удобным местом для устройства первой ловушки. Выбравшись из башни и осторожно прокравшись к проходу, я вытянул вперед правую руку с зажатым кулаком и активировал заклинание «Зыбучие пески». Через 10 секунд давление в кулаке стало нестерпимым. После увеличения колодца маны ощущения от накачки заклинаний изменились. Я разжал кулак и взвыл от боли. Кожа на ладони пошла пузырями, а сами концы пальцев обуглились от резкого выброса огромного объема энергии. Оно и понятно. Вместо трехметровой ловушки разверзлась 30-метровая пропасть. Массивные арочные ворота тут же провалились в нее целиком. Туда же обрушилась значительная часть южной стены замка. Яма оказалась настолько глубокой, что 15-метровые стены исчезли в ней без следа. В воздух взлетело огромное облако мелкой пыли. Во рту и носу появился неприятный земляной вкус. Скулят боли я активировал на себя лечение и опять почувствовал, что едва стою на ногах. Мое незнание собственных сил и желание создать максимально глубокую ловушку привели к болезненной травме, уничтожению удобного укрытия и непростительным тратам с таким трудом добытой энергии. Если сразу же проявились эффекты опустошения манны, то в заклинание я вбухал около 3000 единиц манны, весь запас выжатый из простых камней. Пока поднятая вверх пыль не осела и я не стал мишенью врага, мне пришлось срочно спрятаться в башне. Желая восстановить силы, я поглотил запас энергии одного из камней ожерелья. Удивительно. Камень еле теплый, а с него удалось потянуть, как с трех раскаленных камней до этого. Кристаллы божественной крови действительно обладают потрясающей, поглощающей способностью. Я не удержался и опустошил еще три камня. По полторы тысячи маны с каждого – это уже серьезная заявка на успех. Осталось только не растрынкать их таким же тупым образом, как прошлый запас. Я решил подняться по лестнице на смотровую площадку, чтобы изучить общую обстановку с высоты. Поднимался, пока не достиг тупика. На верхушку башни вела приставленная к стене лестница. Взобравшись по ней под потолок, я открыл дверцу люка и увидел трех залегших на площадке мужчин. Они приподняли голову на шум открывающегося люка и изумленно уставились на меня. И действительно, что милой белокурой девушке в клоунском платье делать на дозорной башне в такой стремный момент? Чтобы не привлекать внимание дроидов, среди датчиков которых все же могли быть устройства, улавливающие звуки голоса, я приложил палец к губам. Один из мужчин, по-видимому, главной строицы молча кивнул в ответ. Выбравшись на площадку, я очень медленно и осторожно высунулся одним глазом в просвет бойницы. С верхушки замковой башни Новый Город был как на ладони. Я увидел, что усадьба, в которой я провел ночь, пока не пострадала. Горели лишь те строения и кварталы, где дома стояли близко друг к другу и были сделаны из дерева. Усадьбу Сильвии окружал каменный забор, да и сам фасад был сделан из тесаного камня, так что мои скромные пожитки пока были в безопасности». Опять на стенах города мелькнули две красные вспышки и послышались свистящие звуки выстрелов плазмогана. За время моей возни с камнями дроиды отошли от центральной площади к западным воротам. Те вели к серединному городу, и машины принялись уничтожать несчастных людей, пытавшихся сбежать от охватившего его пожара. Окинув глазами окружающее пространство, я понял, что смог бы активировать под врагом новую ловушку, если бы незаметно добрался по стене до западных ворот. Оценив на глаз расстояние от башни замка до западной стены, я набрался смелости и совершил рискованный прыжок в неизвестность. Мой глазомер почти не ошибся. Мне не хватило каких-то полметра, чтобы оказаться на твердой поверхности. Я возник над краем стены и чуть не сорвался вниз, в последний миг схватившись за шаткую ограду периметра. Перебравшись через ограду, я опустился на четвереньки, прополз в такой позе до противоположного края верхней площадки стены и осторожно выглянул за зубцы фортификации. Серединный город утопал в бушующем пламени пожара, охватившего большую часть его улиц. Этот район города состоял почти целиком из плотно сгрудившихся деревянных построек, поэтому огню ничего не мешало перекидываться с одного дома на другой. При беглом осмотре я не обнаружил среди горящих кварталов силуэтов дроидов-убийц. Пожалуй, окажись один из них там, я бы сразу отказался от затеи с ловушкой и, учитывая предупреждение Дориана, рванул бы от города на безопасное расстояние». Приглушенные звуки выстрелов слышались откуда-то с юга и с севера. Я предположил, что дроиды заняли позиции у трех выходов из пылающего города и истребляли несчастных, которым пришлось срочно спасаться от огня и удушливого дыма. Понимая, что моя медлительность и излишняя осторожность стоят кому-то жизни, я согнулся пополам и побежал по стене к западным воротам. Приблизившись на расстояние атаки плазмагана, я лег на живот и мельком выглянул наружу. Один из роботов уже скрылся в проходе ворот, а второй направлялся следом за ним. Тупоголовые ведроиды собирались войти в пылающий огнем город, и, понимая, чем это может грозить, я сорвался с места и за считанные секунды достиг площадки над проходом. Сразу метнулся к противоположному выходу арки и, выставив зажатый кулак, активировал прямо с площадки зыбучей пески. Отсчитав уме 2 секунды, разжал кулак и создал на выходе из прохода шестиметровую в диаметре ловушку, полностью перекрывающую проход. Не дожидаясь результата, я перебежал на другую сторону ворот и установил еще одну такую же ловушку позади скрывшейся в арке парочки. Удача оказалась на моей стороне. Стоило первому дроиду высунуться из западных ворот на стороне горящего города, как он тут же с головой ушел в шестиметровую яму. Я отдарился от ворот на безопасное для атак плазмогана расстояние и терпеливо выжидал, когда в ловушку угодит и второй противник. Но, по-видимому, он решил вернуться в новый город или тупил в проходе, разглядывая граффити». Я потратил на ожидание еще пару беспокойных минут. Слова Дориана об огромном риске гигантского взрыва все время держали меня в напряжении. Убедившись, что угодивший в первую ловушку робот не делает заметных попыток выбраться наружу, я отбежал к северной башне и спустился через нее на улице нового города. По большой дуге, обойдя западные ворота, я заглянул в просвет прохода и не обнаружил там никого. Вывод напрашивался один. Второй противник тоже угодил в одну из ловушек. «И было бы просто отлично, если бы в ту, что до этого пустовало». «Мою маленькую победу испортили появившиеся со стороны серединного города люди». «Словно издеваясь над моими героическими стараниями спасти жизни горожан, сразу несколько человек сгинули в расставленной дроиду ловушке». «Желая сохранить жизни обитателям замка, перед которым я оставил еще более чудовищную по размерам и глубине западню, я вернулся к нему, чтобы предупредить уцелевших об опасности. Поднятая вверх пыль почти улеглась, и коварная ловушка выглядела, как покрытая слоем пыли земля. Я стал звать мужчин, обнаруженных ранее на башне. «Эй, там на башне! Эй, стражники, покажитесь!» Орал я во все горло. Мне пришлось потратить минуту, прежде чем тройка трусов показалась из своего укрытия. Я объяснил им, как смог, что в область, где раньше находились ворота замка, теперь нельзя наступать и в спешке двинулся к южным воротам. Непрерывные звуки выстрелов доносились откуда-то с юго запада По пути моим глазам предстала страшная картина. Куча трупов у порога сгоревших домов, целые семьи со стариками и детьми нашли свою смерть в один момент – Неужели было так трудно догадаться, что нужно выходить через черный ход, а не прямо в лоб рыскающим по улицам убийцам? Паника делает людей идиотами. Картина на южных воротах оказалась еще безрадостней. При массовом бегстве горожан возникла давка. Десятки задавленных в панике людей остались лежать вдоль стен. Огромная гора тел образовалась у выхода. Здесь уже поработали беспощадные дроиды. В головах убитых в районе переносицы зияли аккуратные круглые отверстия. Я прислушался к звукам выстрелов и осторожно выглянул из-за горы тел в сторону, откуда они доносились. Безжалостный дрой создавал новую гору трупов, уничтожая потоки беглецов из южных ворот серединного города. На открытом пространстве у меня не было шансов безопасно сблизиться с ним на расстоянии каста заклинания ловушки. Пока я ломал голову, как незаметно подобраться к врагу, меня посетила идея восполнить запасы энергии в камнях ожерелья. Все равно тела всех погибших еще до ночи придадут огню. Почему бы не использовать их для помощи мне? Пусть это звучало как нелепое оправдание моих преступных действий, но я оживил четыре десятка трупов и уничтожил их по уже проверенной схеме. Камни ожерелья бездны запылали, как в их лучшие времена, а вот с обычными кристаллами произошел казус. Не выдержав мощного выхлопа энергии, часть из них потрескалась, а парочка и вовсе разлетелись на куски». В поврежденном виде они не были способны удерживать магическую энергию, и мне пришлось их просто выкинуть. Потратив еще несколько минут, чтобы восполнить часть потраченной на поднятие нежити энергии, я перебежал дорогу, нырнул в поле пшеницы и стал обходить врага по кругу. Пока я это делал, то обнаружил, что он снялся с огневой позиции и направился вдоль стены к укреплениям еще почти не пострадавшего от вторжения старого города. В голове возникла идея перехватить его перед воротами в старый город. А в идеале сделать это еще раньше, чтобы успеть на северную сторону города и остановить синхронно действующего напарника. Дроиды уже показали, что действуют согласованно. Вчетвером они смогли успешно заблокировать пути отступления из двух районов города, а теперь переключились на третий. С тактикой у них было все в порядке. Обогнать врага, не попав в поле действия, его оружия, можно было лишь активно используя телепортацию, и я приложил все усилия, чтобы оказаться у ворот старого города намного раньше врага. Но эти ворота оказались наглухо закрыты. Оценив траекторию движения приближающегося противника, я немного сблизился с ним и кинул ловушку по предполагаемому направлению его движения. Сам же я начал отступать вдоль стен назад, выступая для врага в роли приманки. К моей огромной радости план сработал идеально. Дроид ушел в яму, как теща под лед. Окрыленный успехом с помощью серии телепортов, я рванул на северную сторону старого города. Но не обнаружил врага в том районе, где ожидал его увидеть. Его вовсе не оказалось за стенами серединного города. Меня посетила пугающая догадка, но она оказалась слишком запоздалой. Взрыв неимоверной силой создал чудовищную ударную волну, которая как щепку отшвырнула меня в ближайший лес. На месте бывшего базара серединного города образовалась воронка в пять сотен метров в диаметре. Она лишь немного не достала до ворот нового города». Ужасным взрывом отшвырнуло восточную стену старого города и разметала остатки горящих зданий серединного на многие сотни метров вокруг. Упавшие в окружающий город поля тлеющие обломки привели к возникновению множества очагов возгорания. Дориан был прав насчет высокой взрывоопасности топливных элементов, но слегка преувеличил их разрушительную мощь. Хотя и не мог со всей уверенностью утверждать, что подорвавшийся экземпляр имел внутри полный комплект батарей. Однако эти мысли посетили меня позже, уже вечером, когда я пришел в себя. А сначала мне пришлось пережить очень неприятный опыт косвенной жертвы взрыва. Одного падения сорокометровой высоты хватило бы обычному человеку, чтобы расстаться с жизнью. Мое положение было куда хуже. Я несся к сучковатым вершинам деревьев с огромным ускорением, но столкновение нанесло неожиданно слабые повреждения. Я сломал пару ребер, ключицу... Пальцы на руках сложились в обратном сгибу направлении, а еще получил сотрясение мозга, из-за чего несколько часов провалялся в траве в бессознательном состоянии. В этом незавидном с точки зрения болевых ощущений состоянии передо мной разыгралось забавное представление. В кромешной тьме опять возник полупрозрачный образ тела Резольды, но в этот раз он сидел в позе лотоса. На моих глазах наглая золотистая сфера жадно поглощала с огромным трудом добытую мной ману. В этот раз крохотный голубоватый сгусток внутри нее сиял куда ярче прежнего. Мне показалось, что он уже не так опечален своим заточением. Запасы моего колодца таяли на глазах, и в какой-то момент набравшийся халявной энергии паразит насытился настолько, что смог обратиться ко мне. Я охренел от наглости его наезда. Я инкарнация бессмертного святого семьи Мо, Мошен Ли. Я выбрал тело своей пятнадцатилетней правнучки, чтобы отомстить главам семьи Джан, Ван и Лю, за уничтожение моей семьи, убийство верных последователей моей секты небесного пути и кражу ее сокровищ. Как ты, обычный смертный, посмел встать на моем пути? Когда я наберу сил, я поглощу твой сосуд души и верну себе власть над телом. Мне было нечего возразить угрожающему расправой паразиту. Я занял тело девушки не по своей воле, но тут на фоне пустоты объявилась тысячерукая богиня Канон, Она не просто выглядела огромной, а физически ощутимо давила своей непостижимой мощью. Меня аж затрясло от испускаемых ею вибраций. «Как ты, ничтожный червь, едва достигший третьей звезды легендарного ранга земной сферы, смеешь называть себя бессмертным и угрожать моему избраннику?» Подобным грому голосом вопросила она. «Помилуйте, великая мать тысячи миров, богиня милосердия, защитница слабых и нуждающихся, милостивая Канон!» Визжащим от ужаса голоском засвистел недавний притеснитель. «Я раздавлю тебя, как клопа, коим ты и являешься перед ликом истинного Бога! Пощадите, помилуйте!» Как умалишенный повторял извивающийся парыш в позолоченном яйце. «Если хочешь остаться среди сущего, я приказываю тебе служить моему избраннику и делиться с ним своими скудными знаниями. Стань ему полезным, и если он пожелает, то достигнув истинного могущества, он осуществит твою месть». «От твоих стараний зависит успех его прогресса. Помилуйте, великая мать тысячи миров, ваш избранник невежествен и глуп. Своими неоправданно рискованными действиями он несколько раз чуть не погубил тело моего потомка, дважды чуть не разрушил свой сосуд души и уже непоправимо повредил главные меридианы». Он слишком не развит, чтобы воспользоваться духовным зрением, не знаком с практикой внешней и глубинной медитации, с практикой культивации и основами внутренней алхимии. Как я смогу донести до него свою мудрость, если он не способен ее услышать? Вы не могли бы хотя бы открыть для него духовное зрение, чтобы он мог обратиться ко мне в любое время, занявшись медитацией? Повреждение мозга, принудительно вытряхнувшее его в духовный мир, может больше и не произойти». Как ты смеешь сомневаться в способностях моего избранника? Ты хоть знаешь, что не обладая даже элементарными знаниями о пути бессмертия, никогда не практикуя закалки тела и духа, он достиг уровня бессмертного и вернулся в свой мир, сознательно инкарнировав свое же тело в прошлом. Милостивый канон, как это возможно? В пространстве ста иллюзий, в измерении сферы, он в одиночку уничтожил 400 миллионов претендентов на главный приз. Среди них были тысячи бессмертных, сотни инкарнаций небожителей и даже несколько инкарнаций видящих. Он достиг ранга демонического бога-разрушителя императора за одно воплощение, в кратчайшие сроки поставив на колени даже тех, кто инкарнировал в это измерение десятки и сотни тысяч раз. Ты еще сомневаешься в его способностях? Он не алмаз и просто нуждается в небольших подсказках. «Я все сделаю, милостивый канон, лишь скажите, как мне достучаться до него». «Скоро он сам тебя найдет, а ты постарайся быть по-настоящему полезным». В один миг тело и зародыш в золотистой сфере исчезли, и я остался с в пустоте статуей наедине. «Как я вижу, ты категорически отказываешься пользоваться духовным зрением, как все практики бессмертия, и предпочитаешь черпать знания, которые так жаждал от меня получить, пробуя последствия взрыва на собственной шкуре?» Усмехнулась собеседница, и я почувствовал, как ее давление полностью исчезло. Я хотел грубо возразить, но у меня опять отсутствовала возможность говорить и задавать вопросы. Видимо, богиня подстраховалась, чтобы я не закидал ее какашками, а какое представление устроило для меня, чтобы я поверил, что она обо мне действительно заботится, прямо умиление взяло. «Так и быть», — продолжила любительница монологов, сделав паузу и прочитав поток моих мыслей. «Я сделаю для тебя исключение, как для существа, познавшего бессмертие в мире, где духовные практики и путь бессмертия скрыт от простых смертных». Покажу тебе суть вещей в привычном для пространства ста иллюзий виде. Активируй мысленную команду «Показать свойства», если захочешь воспользоваться духовным зрением. Чтобы увидеть свои личные характеристики и параметры, активируй команду «Показать аватар». Захочешь насладиться миром башни без скучных параметров, активируй «Скрыть свойства» и «Скрыть аватар» соответственно. Удивлена, что ты сам до этого не догадался после всего того, что устроил в сфере? Ладно. Это самая последняя наша встреча, пока ты опять не достигнешь ранга бессмертного. Видящие не любят, когда посторонние нарушают правила их игры и наделяют посланников инсайдерской информацией. Не благодари. Многие инкарнации небожителей моего лагеря остались в игре, благодаря твоему самоотверженному поступку. Мой небольшой подарок – лишь малая часть той благодарности, которую они передадут тебе при личной встрече. Не забывай, пока ты спишь, враг качается. По-моему, так говорят мудрецы в пространстве ста иллюзий». Забавно. Раньше я не замечал, чтобы Канон шутила. Она явно пошла против правил, приоткрыв мне завесу странной игры богов. Или она стала добрей, или я неожиданно вырос в ее глазах. Интересно, что я увижу, когда активирую команду показать аватар. Если она меня опять развела, я своими руками выкопаю из ловушки трех дроидов, выну из них батарейки, перевезу их в столицу Латора, положу в ящик, который оболью горючим маслом и за вознаграждение попрошу кого-то из местных бомжей поджечь этот ящик, когда покину город». Вот веселуха-то будет, а потом найду, где еще хранятся эти топливные элементы и устрою фейерверк в каждом крупном городе на большом континенте. Сломаю им всю игру. Пускай видящие и небожители отпинают канон ногами и разрушат пару ее миров или что они там могут обидного в ответ сделать. Будет знать, как надо мной издеваться.